Глава двадцать Дозаправившись в Фарго, Лир-бюро полетел дальше на юго-запад, в Калифорнию. Маград снова выступал за то, чтобы лететь сразу в Монтану, но Уэбстерна стоял на своем. Директор ФБР привык действовать последовательно, продвигаясь вперед маленькими шагами, поэтому было решено сначала проверить прошлое Бо Боркино в Калифорнии, после чего Лиру предстояло отправиться на авиабазу «Петерсон» в Колорадо где его должен был встретить генерал Джонсон. Маград был, наверное, единственным сотрудником бюро, кто мог позволить себе орать на Уэбстера, и сейчас он постарался вовсю. Однако спорить еще не значит одерживать верх, поэтому в конце концов самолет все-таки взял курс на Мохаве. Маград, Уэбстер, Броган и Милошевич, усталые и измученные, угрюмо сидели в шумном душном салоне. «Я хочу выяснить всю подноготную», — заявил Уэбстер. «Мне поручено взять дело под свой личный контроль, и я не могу обойтись одними предположениями и догадками». Сверкнув глазами, Маград подумал, «Только не вздумай вести свои глупые столичные игры с жизнью Холли Уэбстер». Однако вслух он ничего не сказал. Молча сидел в кресле, напряженный, пока самолет не начал снижаться над аэродромом, расположенным на краю пустыни. Лир приземлился в два часа ночи по западному времени. Сотрудник отделения бюро в Махаве встретил прибывших на своей машине, выехавшей на пустынную взлетно-посадочную полосу и повез их на юг через спящий город. Семья Боркинов родом из Скендала, объяснил по дороге агент. Это небольшой поселок в 50 милях отсюда. Там живут фермеры, которые в основном занимаются цитрусовыми. Полицейский участок с единственным сотрудником. Шериф будет ждать нас на месте. Ему что-нибудь известно? Спросил Магград. «Возможно», — без особой уверенности ответил агент, — «поселок-то маленький, правильно?» На то, чтобы преодолеть 50 миль по ночной дороге через пустыню на скорости 85 миль в час, потребовалось всего 36 минут. Кенделл представлял из себя небольшое скопление зданий, затерявшихся в море цитрусовых рощ. Заправочная станция, магазинчик, торгующий всем на свете, питомник рассады и небольшое каменное строение, ощетинившееся установленными на крыше антеннами. У крыльца чистенькая черно-белая полицейская машина с эмблемой «Шериф округа Кэндалл». В окне горел одинокий огонек. Выйдя из машины на сухой ночной воздух, пятеро сотрудников бюро потянулись, зевая, и направились гуськом к каменному зданию. Шериф округа Кендалл оказался широкоплечим седовласым мужчиной лет шестидесяти. Он производил впечатление человека надежного. Шериф начал было подниматься из-за стола, но Уэбстер махнул рукой, останавливая его. Магград положил на стол четыре глянцевых снимка. «Вам знакомы эти люди?» Придвинув фотографии ближе, шериф поочередно взглянул на них. Переложил в другом порядке, отодвинул на край стола, словно имея дело с колодой огромных игральных карт. Протянул руку и выдвинул ящик. Вытащил оттуда три папки. Разложил папки под тремя фотографиями. Ткнул коротким толстым пальцем в первое лицо. «Питер Уэйн Бэл. Вообще-то он из Махавы, но частенько ошивался здесь. Не слишком приятный тип, как, наверное, вы уже и сами знаете. Шериф указал на монитор компьютера». На экране светилась зеленая страница национальной криминалистической системы. Это было сообщение полиции Северной Дакоты о личности трупа, обнаруженного в Канаве, и обстоятельствах его смерти. Передвинув руку, шериф ткнул пальцем в следующую фотографию. Это был тот из нападавших, кто заталкивал Холли Джонсон на заднее сиденье Лексуса. Стивен Стюарт», — сказал он, — «малыш Стиви или просто Стиви, сын фермера, простоватый детина, дерганный, нервный». «Что у вас есть на него?» — спросил Уэбстер. «Ничего серьезного. Этот парень просто слишком туп, и отсюда все его проблемы. Шайка подростков на беда курит, и угадайте, кто не успеет скрыться, когда я подъеду?» «Малыш Стиви, вот кто!» «Раз двадцать я сажал его на замок в участке, но он пока ни разу не вляпался в серьезное дерьмо, если можно так выразиться». Маград указал на фотографию того из нападавших, кто сел на переднее сиденье Лексуса. «А это что за тип?» Шрифт ткнул пальцем в лицо на снимке. «Тони Лодер. Вот это уже действительно плохой парень. Поумнее Стиви, но глупее нас с вами. Сейчас я покажу вам его дело. Может быть, вас, деятели из бюро, он и не заставит страдать бессонницей, но крепче спать вы тоже не станете». «Ну а этот большой парень?» – спросил Уэбстер. Убрав палец, шериф покачал головой. «Вижу его впервые в жизни, это абсолютно точно». Такого я обязательно бы запомнил. «У нас есть основания предполагать, что он иностранец», — продолжил Вебстер. «Скорее всего, европеец. Возможно, говорит с акцентом. Все равно ничего не можете вспомнить». «Никогда его раньше не видел. Я бы запомнил». «Ну хорошо», — подвел итог Маград. «Белл, малыш Стиви Стюарт, Тони Лодер и таинственный незнакомец. Как сюда вписываются отец и сын Боркины?» Шериф пожал плечами. Старый дач Боркин никуда не вписывался, в этом была его главная проблема. Он воевал во Вьетнаме, рядовым в пехоте, затем перебрался сюда. Привез с собой хорошенькую жену и пухлого десятилетнего сына. Начал выращивать цитрусовые. Первое время у него получалось неплохо. Человек он нелюдимый, я его почти не видел. Однако, кажется, жили Боркины достаточно счастливо. Затем его жена умерла, мальчишка начал вести себя странно, Прибыль упала, фермеры потянулись в банки за займами, кредитные ставки возросли, земля истощилась, деньги кончились, вода в ирригационных системах подорожала, и все начали один за другим падать лапками вверх. Старик Боркин не смог этого перенести и сунул себе в рот дул ружья. Уэбстер спросил, а пухлый десятилетний мальчик и был Бо Боркином? Шериф кивнул. Совершенно верно. Очень своеобразный парень. Очень умный но одержимый навязчивыми идеями. «Какими?» — спросил Маград. «К нам стали приезжать мексиканцы, дешевая рабочая сила. Молодой Бо насмерть стоял против них, кричал о том, что надо сохранить Кэндалл городом для белых, вступил в общество Джона Берча». «Значит, он расист?» — спросил Маград. «Был расистом», — поправил его шериф. Затем у него начался бзик по поводу международных заговоров. Он стал утверждать, что евреи захватили контроль над нашим правительством, а также над организацией объединенных наций и всеми международными организациями. Правительство состоит сплошь из одних коммунистов, которые вынашивают какие-то секретные планы, весь мир против нас и так далее. Все строят заговоры против всех и в первую очередь против Боба Оркина. Банки контролируют правительство, или наоборот, правительство контролирует банки. В общем, Банками заправляют коммунисты, которые думают лишь о том, как бы погубить Америку. Боркин рассудил, что банк дал его отцу кредит только для того, чтобы затем разорить его, а ферму отдать мексиканцам, черномазам или еще кому. Он вопил об этом на всех углах. «И что было дальше?» – спросил Уэбстер. «Ну, в конце концов, банк действительно разорил Боркина. Боркин ведь не выплачивал кредит, однако его землю не отдали мексиканцам». «Ее выкупила та самая большая корпорация, которая здесь принадлежит все и которая, в свою очередь, принадлежит пенсионным фондам, то есть нам с вами, а вовсе не коммунистам, мексиканцам и кому бы то ни было еще». «Однако мальчишка винил в смерти отца какие-то заговоры?» спросил Броган. «Совершенно верно», подтвердил шериф. «Хотя на самом деле это сам Бо загнал в гроб своего отца. Я так думаю». Старый Датч смог бы пережить почти все, кроме того, что его единственный сын стал настоящим психом. Жестоким, эгоистичным, злым. Если хотите знать мое мнение, именно поэтому старик пустил себе заряд дроби в рот. «И куда отправился Бо?» — спросил Вебстер. «В Монтану, по крайней мере, я так слышал. Связался с какой-то правой группировкой, знаете, из тех, что любят оружие. Выбился в вожаки». По его словам, белый человек должен выпрямиться во весь рост и пойти в бой. Кто-нибудь из этих ребят отправился вместе с ним? Вот эти трое точно. А большого парня, как я уже говорил, я вижу впервые в жизни. Но малыш Стиви, Лодер и Питер Белл смотрели Бо в рот, словно маленькие роботы. Они уехали все вместе. У них было немного наличности, они забрали дома уборки на все ценное и направились на север. Намеревались купить там дешевую землю и защищаться, от кого не скажу, потому что, насколько мне известно, в тех краях никого нет, а если и есть кто, то только белые. «Что в досье на Боркина?» — спросил Уэбстер. Шериф покачал головой. «Почти ничего. Босс слишком хитер, чтобы попасться на чем-то плохом». «И все же», — наставил Маград. «Он что-то делал, но только не попадался». Шериф кивнул. «Помните ограбление инкассаторской машины? Это случилось где-то на севере штата. Я слышал об этом деле. Тогда привязать к нему Бо так и не удалось. Как я вам уже говорил, он слишком хитер». «Еще есть что-нибудь такое, о чем нам следует знать?» Шериф задумался. «Есть еще пятый, по имени Одл Фаулер. Он обязательно должен быть где-то рядом с Боркиным. Можете быть уверены. Если Лодер, Стиви и Белл были посланы совершить какую-то пакость можно не сомневаться, что Боркин и Фаулер сидели в тени и дергали за нитки. «Еще что-нибудь?» — снова спросил Уэбстер. Первоначально был еще и шестой парень по фамилии Пакер. Их было шестеро, водой не разольешь. Но Пакер начал увиваться за мексиканкой, ничего не мог с собой поделать, по-моему, просто влюбился в нее. Бо приказал ему прекратить с ней встречаться, они круто поссорились. Затем Паркер вдруг пропал, а Бо... «Ходит, как ни в чем не бывало, и улыбается. Мы обнаружили Паркера в кустах, прибитым гвоздями к большому деревянному кресту. Распятым. Он был мертв уже несколько дней». «И вы считаете это дело рук Боркина?» — спросил Броган. «Доказать не смог, но я в этом уверен. И я уверен, что Бо уговорил своих дружков помочь ему. Он прирожденный лидер. Может уговорить кого угодно, сделать что угодно. Это я вам точно говорю». От Кэнделла обратно в Махава 50 миль на машине. Из Махавы до военно-воздушной базы Петерсон в Колорадо еще 830 миль на борту Лира. Итого три часа пути от двери до двери, поэтому в Петерсон самолет попал как раз к величественному рассвету в горах. За то, чтобы повидать подобное зрелище, люди выкладывают большие деньги, однако четверо сотрудников ФБР не обратили на него никакого внимания. Четверг, 3 июля – Четвертый день кризиса, а также отсутствие нормального отдыха и нормального питания полностью истощили их силы, и они могли думать только о работе. Генерал Джонсон не сумел встретить их лично. Он находился где-то на огромной базе, встречая возвращающиеся с ночного дежурства экипажа. Его адъютант козырнул Уэбстеру, пожал руки остальным трем агентам и проводил всех в специально отведенное для них помещение. На столе был разложен огромный фотоснимок, черно-белый и отчетливый в мельчайших деталях. Какой-то ландшафт, похожий на лунный. «Это Анадарь, город в Сибири», — объяснил адъютант. «Снимок со спутника. Еще на прошлой неделе здесь находилась крупная база бомбардировочной авиации, способная доставлять ядерные заряды. Взлетно-посадочная полоса была нацелена прямо на наши ракетные шахты в Юте. Согласно договору о сокращениях вооружений, ее должны были взорвать». На прошлой неделе русские выполнили этот пункт договора. Четверо сотрудников бюро склонились над снимком, приглядываясь внимательнее. На фотографии не было никаких следов рукотворных объектов, лишь неровные кратеры. «Вот как», — сказал Маград. «Похоже, русские взялись за работу с большим рвением». И спросил Уэбстер. Адъютант достал из портфеля карту, развернул ее и отошел так, чтобы видеть то же, что и сотрудники бюро. На карте были изображены восточная часть Азии и западная часть Соединенных Штатов с Аляской в центре и с северным полюсом вверху. Растопырив большой и указательный пальцы, адъютант измерил расстояние от юго-восточной оконечности Сибири до Юты. «Анадырь здесь, Юта здесь. Естественно, нам было известно о базе бомбардировочной авиации, и мы предприняли адекватные ответные меры, в числе которых были крупные ракетные базы на Аляске, вот здесь», и цепочка из четырех баз противовоздушной обороны, вытянувшаяся с севера на юг как раз по маршруту полета от до Юты. Вот здесь, здесь, здесь и здесь, через Монтану и северную оконечность Айдахо. Сотрудники бюро не обратили никакого внимания на красные точки в Айдахо, но они пристально взглянули на места баз ПВО в Монтане. «Что это за базы?» – спросил Уэбстер. Адъютант пожал плечами. Весь период своего существования они были временными. Их создали в 60-е, и так они и прожили до наших дней. Если честно, мы не рассчитывали, что им придется вступить в дело. Ракет на Аляске было более чем достаточно. Мимо них не смогла бы пролететь даже муха. Но вам ведь известно, как обстояли дела в то время. Осторожность никогда не бывает лишней. Какое там было вооружение? На каждой базе по батарее зенитно-ракетных комплексов «Патриот». «Некоторое время назад мы их свернули, продали Израилю. Остались только «Стингеры», знаете, такие переносные комплексы, какие применяет пехота». Уэбстер удивленно посмотрел на него. «Стингеры? Вы собирались сбивать советские бомбардировщики переносными пехотными системами?» Адъютант нисколько не смутился. «А почему бы и нет? Не забывайте, эти базы были в основном для самоуспокоения. Дальше Аляске не должно было пролететь ничего». Ну а «Стингеры» не такая уж плохая штуковина. Мы поставляли их тысячами в Афганистан. С их помощью были сбиты сотни советских самолетов. Точнее, в основном вертолетов, но суть от этого не меняется. Главное, это головка теплового наведения, так? Нет никакой разницы, запущена ракета с грузовика или с плеча рядового. «И что происходит сейчас?» – спросил Уэбстер. «Мы сворачиваем эти базы. Вот почему генерал прибыл сюда, господа». Мы выводим оборудование и личный состав сюда, в Петерсон, после чего состоится торжественная прощальная церемония. «Где находятся эти базы?» – спросил Маграт. «Те, что в Монтане. Мне нужно знать точное место». Пододвинув карту, адъютант сверился с примечаниями. «Южное – среди полей неподалеку от Миссулы, северное – в горной долине в 50 милях от канадской границы, рядом с маленьким поселком Йорк. А что? В чем дело?» «Пока что не знаем», — ответил Макград. Адъютант показал, где можно позавтракать, после чего предложил дождаться генерала. Джонсон появился в столовой после яичницы, но до тостов. Оставив тосты недоеденными, все вернулись в комнату для персонала. Джонсон сильно изменился по сравнению с тем лощеным человеком, которого Уэбстер видел вечером в понедельник. Ранний час и напряжение последних трех дней состарили его на 20 лет и заставили сбросить 20 фунтов. У генерала было бледное, как полотно лицо, и красные глаза. Он производил впечатление человека, находящегося на грани отчаяния. «Итак, что нам известно?» «Мы считаем, нам известно почти все», — ответил Уэбстер. «В настоящий момент оперативная информация позволяет предположить, что ваша дочь была похищена членами незаконного военизированного формирования из Монтаны. Нам более или менее известно местонахождение их базы, где-то в одной из горных долин на северо-западе штата». «Похитители вышли на связь?» «Еще нет», — ответил Уэбстер. «Так в чем же смысл их поступка? Чего они хотят?» «Пока что это нам неизвестно». Джонсон рассеянно кивнул и спросил, «Кто они?» Макград раскрыл папку, которую держал в руках. «У нас есть четыре фамилии. Три из них принадлежат похитителям, и у нас есть достаточно веские свидетельства насчет того, кто является предводителем этого формирования, некий Бо Боркин. «Это имя вам что-нибудь говорит?» Боркин задумчиво повторил Джонсона «Абсолютно ничего». «Хорошо. А про этого человека можете что-нибудь сказать? Его зовут Питер Белл». Маград протянул Джонсону полученный с помощью компьютера снимок Белла за рулем Лексуса. Генерал долго всматривался в лицо и, наконец, покачал головой. «Этот Белл мертв», — сказал Маград. «Ему не удалось добраться до Монтаны». «Очень хорошо». Магград протянул Джонсону следующий снимок. «Стивен Стюарт», — генерал уделил снимку какое-то время. «Никогда его не видел». «Тони Лодер», — смотревшись в лицо Лодера, Джонсон снова покачал головой. «Нет». «Эти трое и Боркин из Калифорнии», — объяснил Макград. «С ними может быть еще один человек по имени Одел Фаулер. Вам оно знакомо?» Джонсон беспомощно махнул рукой. И «Есть еще вот этот тип», — сказал Маград. «Мы не знаем, кто он такой». Он протянул генералу снимок большого парня. Джонсон посмотрел на фотографию, отвернулся. Затем его взгляд возвратился к снимку. «Вы знаете этого человека?» — спросил Маград. «Его лицо мне смутно знакомо», — ответил Джонсон. «Возможно, мне приходилось с ним встречаться». «Недавно?» «Нет, не недавно, некоторое время тому назад». «Он имеет отношение к армии?» – подключился Уэбстер. «Возможно, большинство из тех, с кем я встречаюсь, имеют отношение к армии». Адъютант заглянул через плечо своего шефа. «Мне это лицо ничего не говорит, но надо послать снимок в Пентагон. Если этот человек как-то связан с армией, быть может, найдется кто-нибудь, кто служил вместе с ним». «Переправьте снимок в военную полицию», – предложил Джонсон. «Этот человек преступник, так?» Существует вероятность, что у него уже были неприятности с законом, когда он служил. В таком случае его должны вспомнить в военной полиции».